А разве вы в те времена не спрашивали себя, почему самой большой в мире военной державе потребовалось свыше пяти месяцев, чтобы перебросить несколько танков в пустыню, которая является практически идеальной местностью для вторжения? Потому что тянули время, сколько могли, пока еще оставалась надежда, что мы успеем». И только когда на Рождество стало ясно, что мы не успеем, тогда извлекли из ящиков альтернативный план и удовольствовались тем, что освободили кувейт. Реакция обоих была одновременной. Они дружно, по-братски, ахнули. «Это чудовищно», — сказала Бриджит. «Чудовищно с их стороны, но и вы, Дуэн, как вы только могли позволить делать это над собой!» «Я хотел служить своей стране», — просто ответил я. Финян кемнул, как будто для него это было понятным, а может и действительно было понятным. Он нагнулся вперед, снова придвинул папку к себе и принялся листать документы, а Бриджит тем временем не сводил из меня своих темно-зеленых глаз. «Одно мне неясно», — сказал Финян, — «почему именно вы? Как вы попали к ним? Я имею в виду, ведь...» а наборив такие секретные проекты, не вывешивают объявления на доске в казарме. Я кивнул с отсутствующим взглядом. Нас подбирали по определенным критериям – здоровье, физическая подготовка и выносливость, факторы ткани и еще несколько медицинских предпосылок, которые никогда толком не понимал. Кроме того, мы не должны были иметь родных, ни жены, ни семьи, чтобы абсолютно ничто нас не связывало». Должно быть, нашлось не так много кандидатов, которые отвечали всем этим условиям. Этого я не знаю. Финиан дористал до конца до сложенной бумажной полосы с компьютерной распечаткой, еще той старинной, которая печатала криво поставленными большими буквами на зелено-белой полосатой бумаге, перфорированной по бокам. «Значит, вы говорите, внутреннее условное название для проекта было 6М». Он подвинул ко мне папку. «Взгляните на это». Я развернул бумажную полосу. Это была таблица «Озаглавленная база данных. Корпус морской пехоты». Наверху стояла дата и пометка «Процедура. Отбор 6М». Список имен всего 27. Мое на втором месте. После каждого имени, воинское звание и подразделение, а дальше то, что означало «Согласно заголовку», Медицинский показатель цифра с тремя разрядами после запятой, который у меня составляла 0,988, и по которой, как я заметил, список и был отсортирован. Степень медицинского соответствия для проекта «Железный человек» как можно было догадаться. Каждой строчке хвостом тянулся ряд дефисов, кое-где перебиваемый цифрой. Я посмотрел на верхнюю строчку таблицы, там значилось родственники, а пониже боквное сокращение GDRBSDBDT. У меня под буквой R значилась цифра 2. И эта цифра была обведена красным кружочком. Как, собственно, и другие цифры из списка первых 10 человек, этих цифр было всего 3. Внизу стояла рукописная пометка: "Отрегулируйте это" и подпись, которую я сразу узнал. «Я воздержусь называть имя этого человека. Делать это здесь достаточно щекотливо. Скажем пока только одно. Это было могущественное имя. Секретные службы делали то, что говорил он. Президент прислушивался к нему. Огромное число людей исходили из того, что когда-то он займет место президента. Этот человек был тогда задействован на проекте». Я этого не знал. «Что это значит?» — спросил я. Финиан ткнул пальцем в буквенное обозначение. «Ж» — жена, «Д» — дети. Меня охватил ужас, такой бездонный, что в первый момент я подумал, что эта пустота в моем животе обусловлена внезапным пробоем или истечением атомной батареи. «Р» — родители, боже мой!» Я еще раз посмотрел на дату в верхней строке компьютерной печати. У меня закружилась голова. «Этого не могло быть. Отбор 6М», — сказал Финьян. «Как я понимаю, здесь стоит оценка, кто с медицинской точки зрения годен для проекта «Железный человек». Так?» «Да», — кивнул я. «Они все здесь». Как бы ни вычислялся этот медицинский показатель, он представлял собой очень выразительное число. Пятеро киборгов, которые были еще живы, как раз и занимали первые пять строчек списка. Мужчины, умершие в течение 1990 года от того, что не смогли выдержать тяжелые операции или после не смогли выносить имплантаты, все находились в списке гораздо ниже нас. «Которые?» — спросил Финян. Я показал на имена, и при этом наконец увидел, что тут стоит. Этот медицинский показатель ниже четвертой строки делает резкий скачок. Только первое лучше, чем 0,98. Все остальные 0,95 или еще хуже. Из них брали только тех, у кого не было семьи. Но у нас, кажется... Я указал на дату распечатки. Неделю спустя умерла моя мать, как считалось, от сердечного приступа. Она к тому времени уже давно жила отдельно от нас с отцом. Мы получили только сообщение, и отец ездил ее хоронить. Сам через десять дней после этого, он был пожарный, погиб при тушении пожара в отеле. Я указал на первую строчку «Габриэль Вся его семья была убита разом в ходе разборок между двумя конкурирующими наркодилерами. Так ему сказали. А потом был еще Хуан Гомес. Он стоял на четвертой строчке. В графе R стояла цифра «1». Хуан мне рассказывал, как его удивила внезапная смерть его отца. Он был еще крепкий, волочился за женщинами и тому подобное. Но однажды утром его просто нашли мертвым в постели. Я, правда, не знаю, когда это случилось. «Что убийство по заданию правительства?» – произнес Финян то, на что у меня не повернулся бы язык. «Кандидаты с таким высоким медицинским показателем были настолько необходимы, что лишних родственников просто убрали с дороги, чтобы они никого не обременяли». Он выдохнул со зловещим, свистящим звуком. «Если все так, то за этими документами охотится не чужая неведомая сила, а ваши же люди, мистер Фиджеральд». Я отрицательно покачал головой. «Этого не может быть». Я смотрел на красные кружочки, на лапидарные слова этого беглого почерка и ждал, что мне придет в голову какое-нибудь другое объяснение, но тщетно. Филиан молчал, Бриджит тоже. Мне вдруг снова вспомнилось, что надо делать. Я сложил пожелкевший лист компьютерной распечатки и захлопнул папку. «Как бы то ни было, — сказал я и посмотрел на Бриджит, — вы в опасности. Я думаю, будет лучше всего, если я заберу эти документы. Тогда вы... Об этом даже речи быть не может, — перебила меня Бриджит» как из пистолета выстрелила, и выхватила у меня папку столь же быстро, сколь и решительно, прижав ее к груди. «Это гарантия моей жизни», — сказала она с увлажнившимися глазами. Я сделал поразивший меня вывод, что против женских слез бессильны и суперсилы. Я вдруг вспомнил то, что Финян рассказывал мне о своих отношениях с сестрой и понял его. Это не гарантия вашей жизни, сделал я, тем не менее, попытку. Это ваш смертный приговор. Мистер Ицуми доверил мне эти документы, стояла она на своем, воплощенное женское безрассудство. Пока они у меня, со мной ничего не может случиться. Кроме того, что вас убьют, как они сделали это с мистером Ицуми, она упрямо помотала головой. «Я что-нибудь придумаю». «Что-нибудь придумаете?» Ваш единственный шанс в том, чтобы они думали, что этих документов у вас никогда не было, кто бы они ни были. «Дело не только во мне», — сказала она, — «с непробиваемым упорством и туманным смыслом. Это проблема. Но мы ее решим». Филин бросил на меня взгляд, частью жертвенный, частью забавляющийся, и сделал едва заметное движение, словно говоря, «оставьте это». Что мне было делать? Отнять у нее папку силой, разумеется, я бы мог. Не только папку, я мог бы вырвать из тисков пресса уже наполовину сплющенный автомобиль или отнять у голодного медведя его корм. Но против этих глаз, этого взгляда, против ее хрупкого, чарующего облика я был бессилен. Ну, хорошо. Мне кажется, я даже немного просел внутри себя. Как скажете». Филлиан показал на часы «Пора, Колин должно быть уже здесь». И, повернувшись, ко мне добавил «Он отвезет вас назад, Дингл». С этими словами он встал и пошел к двери, чтобы выглянуть наружу. Бриджит молча подождала, когда брат скроется за занавесом, а потом вдруг сказала сдержанным тоном «Меня всегда удивляло, что это с вами, потому что вы всегда только смотрели». Я думала, как странно, что человек с такой внешностью держится так робко. Видите ли, каждый мужчина пытался добиться моего расположения, и все оставались ни с чем. Но вы вызвали во мне любопытство. Она указала взглядом на документы с историей моей жизни. Но такого я никак не могла предположить. Когда она умолкла... Я, наверное, покраснел, как помидор, и был совершенно не в состоянии что-нибудь ответить, поэтому почти с облегчением услышал снаружи звук подъехавшего автомобиля. В овчарню вошли финиан и еще один плотный молодой мужчина. Пора было ехать. Такой я ее и запомню, как она со своей копной рыжих волос сидит, держа на коленях папку серебристого цвета и провожает меня таким взглядом, будто скорбит о том, чего уже не вернешь».